Глава шестая. Сиги сидел за столом в доме ребенка и ел хот-дог. Ему никак не удавалось обхватить булочку своими маленькими ручками, не говоря уже о том, чтобы поместить его в рот. В конце концов он сдался и начал по очереди откусывать хлеб и сосиску. Съев две трети, он положил их на тарелку, которую дала ему Фрея, и сказал громко и ясно, «Спасибо». «Пожалуйста». Хорошие манеры мальчика доказывали, что он был правильно воспитан, и это еще больше затрудняло понимание того, почему никто, казалось, не заметил его отсутствия. Полиция утверждала, что никто не звонил и не сообщал о его пропаже, и в службе экстренной помощи повторили то же самое. Фрея задавалась вопросом, не мог ли телефонный звонок от его обезумевших родителей затеряться в системе. Но ее уверили, что это невозможно. «Где мама?» Сиги оглядел небольшую кофейную комнату, словно ожидая увидеть ее там. «Она не здесь, мы ее ищем». «Она потерялась?» «Нет, не думаю. Иногда мы ищем людей, которые не потерялись». Сиги сделала задаченное лицо. «Почему?» Фрей улыбнулась ему. «Ну, в том-то и дело. Иногда ты просто думаешь, что человек потерялся, потому что не можешь его найти. Но я уверена, что твоя мама знает, где находится, и...» «Моя мама не потерялась». Фрей ничего не сказала. Она вовсе не была уверена, что он прав. Мать, может быть, и не потерялась в детском понимании. Стоит где-то на перекрестке и почесывает затылок. Но риск того, что с ней случилось что-то плохое, был слишком велик. То, что Сиги нашли в квартире мужчины, умершего при подозрительных обстоятельствах, не предвещало ничего хорошего. Ни Фрей, ни Дидрику не сообщили никаких подробностей дела, а лишь сказали, что хозяин квартиры мертв, и смерть рассматривается как убийство. Хюльдер отодвинул чашку слабого кофе, которую подала ему Фрея. Ей самой пришлось обойтись стаканом воды, так как на полный кофейник кофе не хватило. «Верно. Вопрос в том, стоит ли нам начинать... Э, ну, ты понимаешь». Хюльдер поймал взгляд Фреи. Она знала, что он имел в виду. Как только Эртла вернулась в полицейский участок вместе с Хюльдером и рыжеволосой девушкой, она приказала Фреи и Дидрику забрать Сиги, добавив, что Хюльдер должен пойти с ними, и убедиться, что они получат хоть какую-то информацию от мальчика. Хюльдер не проявлял особого недовольства, пока не стало ясно, что их будет сопровождать Дитрик. Однако его возражения по этому поводу были отклонены на том основании, что Сиги официально находился в ведении службы по делам детей Рекьявика до тех пор, пока не будет найден его законный опекун. Поскольку Фрей была всего лишь временным сотрудником агентства по защите детей, присутствие Дитрика было обязательным, вот и все. По крайней мере, до сих пор Хюльдеру удавалось быть вежливым с Дидриком, но Фрей знал его достаточно хорошо, чтобы понимать, это было лишь усилием воли. Она засчитала ему пару очков за самообладание, хотя в основном оно заключалось в том, что он вел себя так, будто Дидрика здесь не было. Хюльдер не обращался к нему, если тот не сговаривал с ним первым. Несмотря на срочность интервью, Фрей настоял на том, чтобы сначала накормить Сегги. Хюльдер совершил ошибку, купив ему пиццу с грибами, на что Сиги отреагировал тем, что сморщил нос, покачал головой и зажал рот руками. Большинство четырехлетних детей предпочтут остаться голодными, но не смогут съесть что-то столь отвратительное, как грибы. Поэтому по дороге в дом ребенка они остановились у киоска, чтобы купить хот-дог. Хотя это привело к еще одной задержке, Фрей знала, что ей будет легче получить больше информации от ребенка, если он будет сыт. Голодный ребенок будет только рзать, и ему будет достаточно трудно сосредоточиться на том, что она говорит. В любом случае, интервью будет достаточно сложным. Дети его возраста были слишком малы, чтобы полностью осознавать ситуацию, в которой они находились, не говоря уже о том, как они в ней оказались. Для них жизнь просто текла, увлекая их за собой. Нет смысла запоминать то, что встречается им на пути, если только это не представляет особого интереса, например, кошки, собаки или кафе-мороженое. «Как ты смотришь на то, чтобы пойти и посидеть со мной, Сиги?» Фрея улыбнулась мальчику. В уголках его рта был кетчуп, а пальцы были липкими. «Было бы здорово, если бы мы с тобой немного поговорили». «О чем?» «О том, о сем. Это может помочь нам найти твою маму». Мальчик на минуту задумался, затем кивнул. Фрея провела его в небольшую комнату для интервью, усадила на мягкий диван и вручила ему мягкого плюшевого мишку с отсутствующим глазом. Эта игрушка очаровывала детей, особенно когда они были расстроены. И Сиги не стал исключением. Пока он осматривал игрушку, Фрея проводила Дидрика и Хюльдера в соседнюю комнату, где они могли наблюдать за разговором через двустороннее зеркало и динамики. По крайней мере, в данном случае, подумала она, не было опасности, что эти двое будут болтать и мешать ей сосредоточиться. Она включила аудиосистему, надела микрофон и вернулась к Сиги. В обычных обстоятельствах она бы еще подключила наушник, чтобы можно было передавать вопросы полиции, адвокатов или судьи, наблюдающей за ней в соседней комнате. В таких случаях ей приходилось использовать весь свой опыт, чтобы сформулировать вопросы достаточно простыми словами, чтобы ребенок мог их понять и честно ответить. Ей приходилось быть осторожной, чтобы не давать ответа самой и не задавать наводящие вопросы. Дети склонны подстраивать свои ответы так, чтобы угодить взрослым. Но на этот раз задавать вопросы будет только она. Мальчик все еще оставался загадкой, так что любые подробности, которые она может выведать, будут считаться свежей информацией. Пока что они установили только то, что звали его Сигурдур, а для краткости — Сигги. Его мать была известна как Систа, а отец — как Сибби. Прозвище удобнее не придумаешь. Сиги сказал им, что живет в Рекьявике но не смог уточнить ни улицу, ни район. Они надеялись, что он знает больше, но в полицейском участке он так отвлекся на захватывающую обстановку вокруг, что заставить его сосредоточиться было невозможно. Оставался шанс, что мальчик что-то вспомнит, как только они переберутся в менее отвлекающую среду. «Итак, Сиги, тебе нравится плюшевый мишка?» Фрейя села рядом с ним, глядя в зеркало, обращенное к дивану. Она предположила, что Хюльдер наблюдает за ней. «А где его глаз?» Он выпал, но это неважно, потому что он хорошо видит другим глазом. Ты знаешь, что у пауков восемь глаз, и они, наверное, удивляются, как мы обходимся только двумя. Восемь? Сиги казался впечатленным. Фрей кивнула и начала подводить разговор к сути. Сиги, у тебя дома есть плюшевый мишка? У меня есть кролик, но у него два глаза, не восемь. Сиги еще некоторое время смотрел на медведя, а затем положил его себе на колени. Фрейя не стала развивать тему кролика. Одним из преимуществ детей такого возраста было то, что они не замечали нелогичных действий. «Как зовут твою маму Сиги?» «Я же говорил тебе, ее зовут Систа, но я всегда называю ее мамочкой». «Ты знаешь, что такое прозвище?» Когда мальчик покачал головой, Фрейя объяснила ему это. Он, кажется, понял, о чем она говорит, поэтому Фрейя продолжила. «Я думаю, что Систа — это прозвище». Ты слышал, чтобы твою маму называли по-другому? Ей очень хотелось что-нибудь предложить, но она остановилась. Женщину можно было называть как угодно. Систа означало только то, что она была чьей-то старшей или младшей сестричкой. И существовал риск, что мальчик просто наугад ухватится за одно из -за ее предложений. Нет, ее зовут Систа. Систа — красивое имя. Очень хорошо. Фрей скрыла свое разочарование. А что насчет твоего папы? «У него есть другое имя, кроме Сибби?» «Нет, его зовут просто Сибби». И снова Фрей устояла перед желанием назвать ему несколько мужских имен. «У тебя есть бабушка и дедушка?» «Да». Мальчик сел, внезапно воодушевившись. «У меня две бабушки и один дедушка. Другой дедушка умер. Он был очень старый. Никакого намека на печаль. Так что, по-видимому, потеря произошла давно». «Как зовут твоих дедушек?» спросила Фрея. Возможно, полиция могла бы использовать имена, чтобы выследить родителей. «Я не знаю. Дедушка?» «У моего второго дедушки нет имени, он просто умер». Сигин хмурился. «Разве ты не хочешь знать, как зовут моих бабушек?» Фрей улыбнулась и сказала «да». Мальчик снова сел, гордый тем, что повлиял на ход разговора. «Одну из моих бабушек зовут Сиси, а другую — бабушка». Фрей чувствовал, как ее улыбка становится все более натянутой. Понимаю. Имена явно были тупиком. Сиси может означать что угодно. Расскажи мне немного о том, где ты живешь, Сиги. Я знаю, что это в Рейкьявике, но не скажешь, где именно. В Рейкьявике? Сиги казалось обиделся, что Фрей это не удовлетворило. Хорошо. Тогда скажи мне что-нибудь еще. Ты знаешь, как называется твоя улица? Сиги покачал головой, его огорчение от того, что его не поняли, было очевидным. Фрея быстро задала вопрос, на который, как она была уверена, он сможет ответить. Куда ты ходишь в детский сад? Дети возраста Сиги не обязательно знали свой адрес, но все они знали имя своей няни или название детского сада. Я не хожу в детский сад. Мама говорит, что я пойду туда летом. Фрея представила себе, как Хюльдер громко застонал от такого ответа. Дидрик, несомненно, тоже. Это будет непростым делом. Если им не удастся найти семью мальчика, Дидрику придется организовать экстренное размещение со всеми вытекающими из этого хлопотами. Фрей решила немного отвлечься и задать мальчику несколько общих вопросов, на которые он легко сможет ответить. В конце концов, она установила, что его любимой едой были спагетти. Он мог ездить на велосипеде со стабилизаторами, и он был в зоопарке много-много раз. Мог считать до 15, хотя однажды ему удалось досчитать до 20. Ответив на все эти вопросы, ни разу не остановившись и не подумав, маленький мальчик заметно приободрился. И Фрейя смогла перевести разговор обратно на семью. «Кем твой папа работает?» «Папа-электрик». «Ух ты, электрик, это круто! Ты знаешь, где он работает?» Фрейя такого ответа не ожидала, поэтому не удивилась, когда он покачал головой. «А чем занимается твоя мама?» Она учитель. «Боже!» — Фрей широко открыла глаза, чтобы доставить удовольствие мальчику. «Ты знаешь номер школы, где она работает?» «Нет, она не ходит в школу. Но она пойдет туда, когда я пойду в детский сад». «Значит, его мать в настоящее время не работала. Похоже, они уперлись в кирпичную стену в вопросе о его родителях». Фрей пошла дальше. «Что ты можешь видеть, стоя возле своего дома, Сиги?» «Возможно, тебе поможет, если ты закроешь глаза и представишь, что стоишь там и смотришь вокруг». Сиги зажмурился. Видимо, чувствуя, что этого недостаточно, он поднял руки с колен и закрыл ими лицо. «Я вижу машины». «Что еще? Ты видишь Хаттельгримскиркию? Большую церковь с высокой застронной башней?» «Хаттельгримскиркия. Лютеранская церковь в Рейкевике, столице Исландии». «Нет». «Ты видишь море?» Сиги задумался, затем покачал головой. «Нет, только машина». Потом он оживился, убрал руки от глаз и снова открыл их. «И дома!» — радостно воскликнул он. «Ты живешь в доме или в квартире?» Мальчик снова закрыл глаза, прежде чем ответить. «Дом, большой дом». Фрей не была уверена, что он понял вопрос. «А другие люди тоже живут в этом доме? Не только ты, твоя мама и папа?» «Да, много. Это большой дом». «Такой большой дом называется многоквартирным домом Сиги. Другие дома, которые ты видишь, тоже многоквартирные?» Э, да». «Ты видишь горы?» «Немного». «Под описание мальчика подходило много районов. Очень много. Возможно, ей удастся выяснить, не живет ли мальчик в одном из новых пригородов. Рядом с твоим кварталом есть какие-нибудь строительные площадки Сиги?» «Я не знаю. Есть краны? Какие-нибудь большие желтые машины или рабочие? Есть бетономешалки? Или дома, в которых еще никто не живет, потому что в них нет окон?» «Нет, у них у всех есть окна». Фрея продолжала расспрашивать о каких-либо ориентирах, которые мог бы узнать мальчик. О зоопарке, бургерных, кинотеатрах, киосках, кафе-мороженых и детских площадках. Он не думал, что что-то из этого можно увидеть из его дома. Она также спросила о местных спортивных клубах, но Сиги не знал ни одного. На этом, исчерпав все идеи, она отказалась от расспросов о районе и понадеялась, что информации, которую Сиги уже предоставил, будет достаточно. Она сказала мальчику, что он может открыть глаза. «У твоих мамы и папы есть машины, Сиги?» «Да». «Ты знаешь, что это за машина?» «Белая». Фрея улыбнулась. «Ты знаешь Марку?» Сиги просиял, довольный тем, что у него есть ответ. «Ярис, она из Японии». Конечно. У его родителей была самая популярная в Исландии марка автомобиля. Фрей узнал об этом во время бесчисленных часов, проведенных в интернете в поисках собственного авто. Ведь теперь ее брату нужно будет вернуть его старое ржавое ведро. Но в данный момент насущной задачей было накопить на квартиру. Работать больше, и тратить меньше. Не очень вдохновляющая мантра поэтому было очень важно, чтобы квартира друга Бальдура оказалась ответом на ее молитвы. Поняв, что ее мысли блуждают, Фрей снова сосредоточил свое внимание на маленьком мальчике. «Теперь я собираюсь тебя спросить о месте, где мы тебя нашли, Сиги. Ты ведь помнишь, не так ли? Это было совсем недавно. В доме того человека». «Верно, в доме мужчины. Ты бывал там раньше?» Сиги покачал головой. «Ты знаешь человека, который там живет?» «Его зовут Хельги». Он снова покачал головой. «Твои мама или папа знают его?» «Я не знаю». «Хельги, человек, который там живет, когда-нибудь приходил к тебе домой или встречал тебя где-нибудь еще с твоей мамой или папой?» Вопрос был слишком длинным, и Сиги выглядел растерянным. Когда Фрей разделила его на два более коротких, он ответил «нет» на оба. «Тогда скажи мне, как ты попал в его квартиру? Кто тебя туда привел? «Это была твоя мама или папа?» «Нет, это был мужчина». «Ты имеешь в виду Хельги? Человек, который там живет?» Сиги пожал плечами, и Фрейд достала фотографию жертвы убийства, которую дал ей Хюльдер. Это была типичная фотография бизнес-профиля, на которой были видны только его голова и плечи. Видимо, это было лучшее, что полиция могла предложить на данный момент. Мужчине на фотографии было чуть больше 30. Он был одет в пиджак и рубашку. Предположительно, одну из тех, которые она видела в его гардеробе. Он был среднего телосложения, не красавец и не урод. Но в нем чувствовалась уверенность человека, привыкшего командовать. Кроме того, он был чисто выбрит, имел хорошую стрижку. А выражение его лица говорило, «Я слишком занят и важен, чтобы тратить свое время на фотографию». Это тот человек, который привел тебя в квартиру. Сиги наклонился над фотографией и внимательно ее изучил. Положив руку на нижнюю половину лица мужчины, он наклонил голову вправо и влево, рассматривая его. «Да или нет?» «На нем не было праздничной одежды». Фрейя проигнорировала комментарий по поводу его одежды. Теперь ей хотелось услышать голос Хюльдера в своем ухе. Что означало ответ мальчика? Было ли это «да» или «нет»? Неужели Хельги забрал мальчика в свою квартиру, а потом его убили? Если «да», то какие вопросы ей следует задавать? «Сиги, мужчину на фотографии зовут Хельги. Он живет в той квартире. Это он отвез тебя туда?» «Может быть». Фрейя не хотела давить на ребенка. Дальнейшие вопросы вряд ли помогут прояснить то, чего он, похоже, просто не знает. «Вы ехали туда на машине?» «Да, но не в нашей машине. Там было грязно. Наша машина чистая». «Где ты сел в машину, Сиги? Этот мужчина забрал тебя из вашего дома?» «Я не знаю, я проснулся и оказался в машине, сзади». Фрейя какое-то время молчала. «И этот мужчина отвел тебя в квартиру». Сиги кивнул, и Фрейя оставила все как есть. Она перешла к следующему вопросу. «Он оставался с тобой какое-то время?» «Он ушел. Он причинил тебе боль? Или сделал что-нибудь с тобой? В квартире или в машине?» Сиги колебался, видимо, копаясь в памяти. «Нет». Фрея почувствовала облегчение. Она почувствовала, как ее плечи расслабляются, но тем не менее решила вызвать врача, как только интервью закончится. Мальчику предстоит пройти медицинское обследование. Возможно, он не хотел говорить о том, что произошло, или ему сказали держать рот на замке. «Как долго ты был в квартире до того, как мы приехали?» «Я не знаю, очень долгое время». «Вы приехали туда утром или после обеда?» Фрейя перефразировала вопрос. «Ты уже победал или только позавтракал?» «Я не обедал и не завтракал. Была ночь». «Вы пришли в квартиру ночью?» «Да, потом наступил день. Но было поздно, потому что сейчас зима. Летом всегда день». «Это верно». Фрейя обдумывала, чтобы спросить дальше. Она снова пожалела, что не вставила наушник. Подсказка от Кюльдера была бы сейчас кстати. Сегодняшнее интервью имело решающее значение, потому что дети возраста Сиги все крайне быстро забывают. К завтрашнему дню его воспоминания о событиях уже изменились бы и стали бы искаженными. Но беда была в том, что она ничего не знала об обстоятельствах убийства. Никаких подробностей о том, когда, как и где Хегги встретил свою смерть. «Почему ты не вышел из квартиры и не пошел искать помощи, Сиги?» Мальчик снова заколебался и начал ерзать, прежде чем в конце концов ответил. «Мне не разрешили», — так сказал мужчина. Вспомнив, как долго они с Дидриком простояли возле квартиры, Фрейс спросила: «Ты имеешь в виду, что тебе не разрешили открыть дверь?» «Нет». Мужчина сказал, что я не должен открывать дверь, пока не прозвенит будильник. До тех пор мне пришлось ждать. Но мне разрешили поспать и пить апельсиновый сок. В туалет я тоже ходил, мне разрешили. «Что, по словам этого человека, произойдет, если ты не сделаешь то, что он тебе сказал?» «Я должен был сделать то, что он сказал, иначе мама сделает себе больно. Мама не должна себя обижать, не сейчас». Сама того не желая, Фрея выпалила. «Почему нет?» «У нее в животе ребенок». Сиги вытянул перед собой свои короткие руки как можно дальше. «У нее вот такой большой живот». Если предположить, что это не преувеличение, то пропавшая мать мальчика должно быть вот-вот родит. Возможно, поэтому ни о ней, ни об отце ничего не было слышно. Но если сейчас она не лежала в родильном зале во время родов, то это были плохие новости. Очень, очень плохие новости. Маленькая рука потянула Фрею за рукав. Она встретила серьезный взгляд ребенка. «Он плохой человек. Очень плохой». Он снова дернул ее за рукав, на этот раз сильнее. «Ты должна найти мою маму!» Затем он отпустил рукав, и его голова поникла. «Я не хочу, чтобы она умерла!»